«Где он взял гранаты?» — рявкнул генерал. Комендант подбежал далеко, опережая волочивших инженера-солдат. Взял под козырек рукой с пистолетом, не замечая столь вопиющей промашки. Опомнился, когда Дум перекосил на голове собственную фуражку. Губы у него прыгали. «Самое вероятное ваше превосходительство взял из ящика на второй площадке. Там как раз принесли боевые припасы для десантного отряда. Часовой прежде там не выставлялся, уставом не было предусмотрено». «Следовательно, надо внести изменения», — глухо промолвил генерал. «Давайте его сюда. Что все это означает, Сухарев?» Бледный человек с серебряными погонами инженера-капитана поднял голову. Он словно бы опомнился, утвердился на ногах, и на его лице не было ни раскаяния, ни смущения. «Вы что, не понимаете?» Выкрикнул он с легонькими нотками истерики. «Не будет ни Первой мировой, ни Второй. Не будет концлагерей. Миллионы живы. Понятно вам, генерал? Они не погибнут. Они живы. Миллионы. Это того стоит. Как вы?» «Комендант!» Не слушая дали, отчканил генерал. Его лицо казалось высеченным из камня. «Возьмите отделение, солдат. Отведите куда-нибудь к стене. Расстрелять!» Оцепенело на него таращись, комендант не двигался, генерал протянул. Или вы, быть может, укажете высшую воинскую инстанцию, куда это можно представить для выполнения всех формальностей, но... Но ведь все высшие инстанции... Вот именно, выполняйте приказ. Будто опомнившись, комендант вытянулся, встал в полуоборота к ним отчаянным голосом вскрикнул. «Смолярчук! Не слышал!» Он, расцарапившись на щеке, выказавший гораздо меньше оторопевости, козырнул, приподнялся на носках и, нараспев решительным боском, распорядился. «Отделение! Правое плечо вперед! Марш! Видите, что ли?» Подкованные сапоги слитно ударили по брусчатке. Генерал, брызгливо морщись, направился прочь. Залп из дюжины автоматов ударил, когда они уже поднимались на крыльцо главного здания. Но генерал не обернулся, не переменился в лице. Савельев, косясь на его закаменевшее лицо, не испытывал ни жалости, ни сострадания. К попавшему под автоматный огонь он впервые в жизни видел ломщика, и хорошо бы в последней. Тягчайшее воинское преступление из предусмотренных потаённым уставом, и всё тут. А уж когда никаких высших военных инстанций, как и всех прочих, более не существует? «Отправляйтесь к штабистам, господин капитан», — сказал генерал. Едва они поднялись на второй этаж, а вы, поручик, пройдёмте со мной. Миновав генеральский кабинет, они вошли в ту самую маленькую квартирку. В гостиной генерал жестом указал ему на кресло, сел напротив. На его лице явственно читалась нерешительность и раздумье. «Мне вот что пришло в голову», — сказал он наконец. «Вам вовсе не обязательно идти с десантным отрядом, поручик». «Но, господин генерал, дайте договорить». Понимаете ли, ученые произвели кое-какие расчеты. Есть первые версии. Они вовсе не обязательно будут единственно верными, но исключать их нельзя. Господа физики считают, если операция благополучно завершится, если башня будет уничтожена до того, как она начала работать, линия времени вернется в прежнее русло. Иными словами, метеор рухнет там, где ему изначально и полагалось. Время станет правильным. Нет единодушия в поисках ответа. В какой именно точке это произойдет? Полагают... В то-то день и час, когда будет уничтожена башня, если это удастся. Так что при этом раскладе правильная линия, вероятнее всего, возьмет продолжение то ли сегодняшнего дня, то ли со второй половины 30 июля 908-го. Для нас, таким образом, не случится ни вашего визита, ни всего последовавшего. Мы обо всем этом забудем. Оно рассеется, как дурной сон. А вот с вами будет обстоять несколько иначе. Ученые единогласны в предположениях, что вас просто-напросто выбросит из вашего времени в былое, поскольку вы в этом варианте совершенно инородное тело, сама природа, само время. Как предполагается, этот парадокс исправит. А вот дальше начинаются разногласия, причём все, кто представляет самые разные точки зрения, сходятся в одном: совершенно невозможно на предсказать, куда вас зашвырнет. Может быть в тот миг когда вы к нам отправлялись из былого, может быть, неизвестно куда. Никто не берется предсказать точно. Двое пессимистов высказывают вовсе уж унылые предположения касаемо вашей участи. Одним словом, вы будете подвергаться страшному риску». «И что же?» – спросил поручик, упрямо задрав подбородок. «Полагают, что безопаснее всего для вас будет немедленно же отправиться домой». «Вы свое дело сделали. Потрудились с капитаном на славу. Точно выяснили, кто, где и когда. Без этого мы попросту не знали бы, куда отправлять людей. Вам следует вернуться». «Господин генерал, мне кажется, в данной ситуации вы тысячу раз простите, все же не являетесь моим начальником, а следовательно, не можете отдавать мне приказы». «Пожалуй, что не могу», кивнул генерал. «Ситуация щекотливая». Начальство ваше не здесь. Вы не можете мне подчиняться, поскольку состоите на службе в других временах. Я могу лишь давать вам рекомендации, что я только что и сделал. Поскольку есть нешуточный риск, вам лучше бы вернуться домой сейчас. У вас ведь нет прямого приказа оставаться здесь до последнего». «Нет», — сказал Савельев, «однако мне поручено исправить положение, насколько это будет в моих силах, то есть я сам могу решать, как мне быть, и мне представляется, что следует оставаться здесь до конца. По крайней мере, я именно так отданный приказ истолковываю, а вы, как только что признали, не вправе вносить в приказ коррективы. Риск? Ну что же, на том и служба». «Можно подумать, прежде мы не рисковали. Судя по вашему тону, впервые убеждать у вас бесполезно». «Бесполезно, господин генерал», — сказал Савельев решительно. Он готов был к нешуточной вспышке гнева, но генерал молчал, глядя рассеянно, задумчиво с непонятным выражением лица. Какие мысли его обуревали, понять решительно невозможно. Но уж никак не гнев на строптивца». «Ну что же», — произнес генерал все так же задумчиво, — «не могу вам приказывать». «Господин генерал, я надеюсь, вы не поступите против чести». «А это выход», — сказал генерал, устало улыбнувшись, — «связать вас и насильно отправить в былое». «Господин генерал, успокойтесь. Мне чего-то кажется, что это было бы подвостью, которую не одобрит никто из завороженных. Ну что же, вы сами вызвались. Не буду препятствовать». Как бы ни обернулось дело, я все равно ничего не буду помнить о вашем к нам визите. А жаль. Его лицо светилось какой-то особенной и дружелюбной. Теплой улыбкой он вздохнул. Положительно, мы знакомы, подумал Савельев. Вернее, мы еще будем знакомы, наверняка подружимся. Я так и не узнал его имени, а вот он мое прекрасно знает. Читал предписания, и коль уж он так держится... Быть нам когда-нибудь добрыми сослуживцами и товарищами. Одно уточнение, господин поручик. В углу на столике замигал красный огонек. Послышался протяжный мелодичный сигнал. Генерал торопливо поднялся. Ну, наконец. Я отлучусь в штаб минут на десять. Ждите здесь». Дверь за ним тихонько захлопнулась. Савельев просидел в кресле недолго, встал и решительно направился к стене, где на ковре висело разнообразнейшее оружие. Остановился перед саблей, привлекший его внимание еще в прошлый раз. Но тогда не было возможности ее хорошенько рассмотреть. Позолоченный ФС с гравировкой за особые заслуги на торце рукояти. Красный эмалевый крестик, несомненный Владимир. Он в жизни не слыхивал о подобном наградном оружии, однако оно, вне всяких сомнений, таковым и являлось. Он прекрасно знал Георгиевские и Анинское, значит, в грядущем появится еще и Владимирское, вручаемое не за храбрость, как прежде, а именно, что за особые заслуги. Воровато оглянувшись в совершеннейшей тишине, он все же не удержался. Конечно, не следовало этого делать, но ведь нарушение кажется не столь уж и вопиющим, а? Он ни в каких служебных бумагах не копался, никуда не проникал без разрешения, сабля висела себе на стене, и никто не предупреждал, что ее запрещено брать в руки». Придерживая правой рукой черные кожаные ножды с бронзовыми начищенными оковками, он привычно вытянул левый клинок. Изящно гравированные узоры вензель Николая II и, как он ожидал, надпись «Полковнику за особые заслуги. 4 мая 1903 года». «Бог ты мой!» – выдохнул он в несказанном удивлении.